Захаров сказал то, что думал. Бойко можно и нужно выдвигать в командармы. Хотя есть не только за, но и против. За то, что он первоклассный начальник штаба армии, показал себя на штабной работе не слабее, а может даже сильнее Серпилина, когда тот был в этой же роли под Сталинградом. Равнять не для чего, перебил Батюк. С тех пор все ума набрались». Многих и не узнать. Захаров добавил еще одно «за». Исполняя перед наступлением обязанности командарма, Бойко хорошо с ним справлялся. Всем сверху донизу дал почувствовать, что послаблений не ждали, настоять на своем способен. Против, с точки зрения Захарова, было то, что Бойко мало ездит, не стремится бывать в войсках. Принципиально считает, что поездки в войска должны быть сведены до минимума, что управление современным боем почти постоянно требует присутствия на командном пункте. Поэтому в армии, хотя уважает Бойко и знает, что у него рука твердая, но самого знает больше по голосу, по телефону, чем в лицо. «Это поправим», — сказал Батюк. «Потребуем бывать в войсках». Про свои теории пусть после войны в академиях книги пишет. Такая вещь поправима, когда не трус». «Чего нет, того нет», — сказал Захаров. «Когда не ездит, то из принципа». «Будем представлять», — сказал Батюк. «А на тебя, понимаешь, имею жалобу. По вопросу о трусости, от Львова». Захаров удивился. «Уж чего-чего». А такой жалобы на себя от Львова не ожидал. Батюк усмехнулся, довольный его удивлением. — Не о твоей трусости. Твоя трусость известная. А из-за Бастрюкова. Говорит, Захаров не принципиально себя вел. Сам знал про Бастрюкова, что трус, а мне не сообщил. А я ему на это говорю. Тут Илья Борисович наш общий с Захаровым ответ. Бострюков еще при мне в армии был. Оба знали, что храбрости в нем с недоливом. Но, с другой стороны, куда же их девать таких? Тех, кто храбрый, под пули, а тех, у кого поджилки слабые, в тыл, что ли? Списать? Хотим или не хотим, а процент со слабыми поджилками имеем на всех должностях. Никуда не денешься. Только знать надо, от кого и чего можно ждать. Вот мы про Бастрюкова знали, какой он, и жили без происшествий. А вы не знали. А что сами узнали, а не от Захарова, тоже, считаю, правильно с его стороны. Так и отрезал. Тебя в обиду не дал. Но Бастрюкова, думаю, на днях лишишься. Спасибо, Иван Капитонович. За что? За то, что Бастрюкова лишишься? Усмехнулся Батюк. За это не меня, Львова. — Благодари. — А меня поздравь. — Генерала армии получил. — Поздравляю. — Спасибо. Всех троих в один день. И меня, и Бойко, и покойника. Шут его знает, почему так. Вот погибнет человек, думаешь о нем и о себе, и вроде бы самое время все то добро вспомнить, что ты ему сделал. Тем более есть чего. Так нет... Стоял над ним, глядел, а в память влезло, как приехал тогда северный Сталинграда к нему в дивизию, когда он прорвать немца не мог, и крестил его так, что еще немного, и, кажется, или застрелил бы, или ударил. А он стоял и молчал, ни слова не говорил, бледней, чем теперь в гробу, вспомнил и словно бы виноват перед ним. Почему мы перед мертвыми чувствуем себя виноватыми, скажи, а, Захаров? Наверное, потому что уже ничего для них сделать не можем. Может и так. А может, просто потому что они мертвы, а мы живы, а не наоборот. Батюк встал. Пойдем к Бойко. Уже предупредил его, чтобы на коротке ужином угостил. И кого нет, помянем и новые погоны обмоем. Да и не ел я с утра. чтобы бы ни было, есть хочется. После короткого ужина, когда проводили Батюка, а вернулся в штаб доделывать еще что-то, как он сказал, недоделанное, Захаров пошел к опустевшей избе Серпилина. «Только вчера сюда переехали, а сегодня уже дом без хозяина», подумал Захаров, заходя в избу, где, сидя на табуретке, повалясь головой на стол, спал дожидавшийся его Сенцов. Захаров сел за стол на место Серпилина и, велев Сенцову сесть напротив, сказал, что похороны состоятся в Москве на Новодевичьем. Их армию будет представлять генерал Кузьмич, а Сенцов пусть готовится к вылету вместе с ним в десять утра. В шесть утра приедет капитан из отдела кадров. Сенцов должен вместе с ним составить опись личных вещей, которые надо отвезти родственникам, а также перечень орденов и медалей с тем, чтобы взять их с собой в Москву под расписку для похорон. «Будешь при нем до конца», — сказал Захаров просерпилино, «словно все, что было еще не конец, а будет еще какой-то конец, при котором надо быть». Ясно. Сенцов понял, что рухнула его надежда завтра среди всего связанного с похоронами, которые, как он считал, будут в Могилеве, все-таки вырваться к Тане и сказать ей, что он сам думает об их дальнейшей жизни. Но хотя этого никак нельзя было откладывать, это все равно откладывалось теперь до возвращения из Москвы. «А сейчас дай мне те письма, которые он получал». «Знаешь, о чем я говорю», — сказал Захаров. Сенцов кивнул. Он знал о письмах, которые приходили сначала из Архангельского, а потом с соседнего фронта. И когда сам сдавал на полевую почту письма, которые Серпилин отправлял в ответ, видел на конвертах имя и фамилию той женщины, лечащего врача, который видел в Архангельском у Серпилина. Он уже отложил все четыре ее письма, лежавшие у Серпилина в кармане запасного кителя. Сам собирался спросить у Захарова, что делать с этими письмами, и сейчас достал их, завернутые в газету и перевязанные. У Серпилина они лежали в кармане просто так. Это уже Сенцов обернул их после того, как достал. «Извещу ее», — сказал Захаров, взяв письма. «Надо объяснить, как вышло. Полевая почта есть? Там на конвертах написано». Сенцов замялся, но все-таки сказал о том деликатном деле, о котором уже думал. Серпилин писал вчера вечером ей письмо, но не докончил и положил в китель вместе с ее письмами. И Сенцов, когда брал их, нашел и это недописанное письмо. И сначала сам хотел отправить ей, приписав от себя, как все случилось. Он подошел к стенке, где на гвозде висел запасной китель Серпилина, достал письмо, всего полстранички, и положил перед Захаровым. Вчера ночью начал писать.